Что за 30 лет жизни в Дублине он не избавился от южного акцента? И что этот Юнет рядом с ним, его старший сын, самый настоящий дублинский бездельник?